Глава тридцать четвертая «Я словно лекарь, вооруженный острейшим скальпелем. Я сам словно скальпель в руке его. Преданный всеми, брошенный всеми, я томился в темнице, пока мне не дал руку Господь. Для чего ты спас меня? Какой подвиг я должен совершить для тебя? Ты ясно дал мне понять, что все то, что я делал раньше, все было не нужно. А что же нужно? Тот ли знак я понял? Правильно ли я разгадал твою загадку? Да, убивать грех. Но что делать с убийцей, который казнит невинных тысячами? Правильно ли принять на себя грех убийства, если ты спасаешь сотни? Простишь ли ты меня за то, что я решил быть твоим скальпелем? За то, что я осмелился лечить